Раздел седьмой. Яма. Записочки. Мы, видимо, сказали, что на третьем году своей одержимости, то есть на десятом пребывании Иосифа в доме царедворца, жена Потифара стала и, притом все неистовей, предлагать сыну Иакову свою любовь. В сущности, разница между выказывать второго года и предлагать третьего Не так уж и велика. Выказывает, собственно, уже содержала в себе предлагать границы между тем и другим зыбка, но она все-таки имеется, и чтобы перешагнуть ее, перейти от простого поклонения и жадных взглядов, которые, правда, тоже означали уже домогательство, к прямому призыву, не должна была сделать на собой почти такое же большое усилие, какое потребовалось бы ей, чтобы... превозмочь свою слабость и перестать вожделеть корабу, Но все-таки видно немного меньшее, ибо иначе она, несомненно, предпочла бы сделать над собой усилия второго рода. Она этого не сделала. Вместо того, чтобы превозмочь свою любовь, она превозмогла свою гордость, свой стыд, что было довольно-таки тяжело, но все же легче, Чуточку легче, хотя бы уже потому, что в этом случае она была не так одинока, как была бы, если бы попыталась преодолеть свою страсть. Тут она нашла поддержку у чадородного карлика Дуду, который сновал между нею и сыном Иакова, и с великим достоинством, ибо мнил себя первым и единственным исполнителем этой роли, играл коварного наперстника советчика и гонца, изо всех сил раздувая пламя и там и здесь. Что налицо, в общем-то, два пламени, а не одно, что педагогический план, которым Иосиф пытался объяснить себе, почему он не избегает госпожи, а почти ежедневно является к ней чистейшая чепуха, так как на самом деле, зная о том или нет, Он давно уже находился в божественном состоянии прорыва пилем. Это Дуду понимал, конечно, не хуже, чем трепетавший от страха маленький боголюб, ибо в этой области проницательность и осведомленность Дуду не только не уступала проницательности и осведомленности его сокарлика, но и превосходила их. «Управляющий», — говорил он на одном конце своей дороги, До сих пор ты умел добиваться счастья. Это должна признать и зависть, которая мне, кстати, неведома. Ты поднялся выше тех, кто был над тобой, несмотря на свое скромное, хоть и несомненно порядочное происхождение. Ты спишь в особом покое доверия и получаешь жалование, которое некогда получал у сир Монткау зерном и хлебами. Пивом, гусями, холстань. Ты не в состоянии все это потребить и сбываешь свое добро на рынке, ты умножаешь свое богатство и слывешь человеком зажиточным. Но как нажито, так и прожито, как заработано, так и промотано. Вот что иной раз случается, если человек не бережет своего счастья, не укрепляет его. не подводит под него незыблемых оснований, чтобы оно было таким же вековечным, как храм смерти. Часто бывает, что для увенчания счастья, для его полноты и вечной его нерушимости, недостает всего-навсего какой-нибудь мелочи, и человеку достаточно протянуть руку, чтобы ее схватить. Но то ли страх и нерешительности, то ли понебрежности, или даже... из чванства, глупец вместо этого прячет руку за пазуху и упрямо не высовывает ее оттуда, чтобы схватить последнее свое счастье, которым он так беззаботно пренебрегает. И каков же итог? А печальный итог тот, что все его счастье, вся его прибыль идут прахом и сравниваются с землей, так что от них и следа не остается из-за его надменности. ибо она поссорила его силами, которые хотели содействовать его счастью и увенчать это счастье благой своей милостью, дабы оно было вечным, но которым его пренебрежение настолько обидно, что они бушуют, как море, и взоры смещут пламя, а сердце их, словно горы Востока, поднимают песчаную бурю. И теперь они не только отворачиваются, от счастья глупца, но яростно противятся этому счастью, иначе его разрушают, что не стоит им никакого труда. Ты, я не сомневаюсь, понимаешь, сколь сильно заботит меня, как человека благородного, твое счастье. Не только твое, разумеется, но в такой же мере и особы, на которую мои слова, смею надеяться, недвусмысленно намекают. Но, в общем-то, это одно и то же. Ее счастье — это твое счастье, а твое счастье — это ее счастье. Такое слияние давно уже стало чудесной правдой. И дело идет теперь только о том, чтобы сладостно совершить его в действительности. Стоит лишь мне подумать и представить себе, каким наслаждением будет для тебя это слияние. И у меня, даже у меня, А я человек-дюжий, кружится голова. Я не говорю о наслаждении Плотском, во-первых, из целомудрия, а во-вторых, потому что, само собой, разумеется, сколь велико оно будет при шелковистой коже и дивном сложении той, кого мы имеем в виду. Нет, я говорю о наслаждении души, которое безмерно усилит плотское наслаждение, и возникнет от сознания, что ты.. человек, безусловно, почтенного, но все-таки весьма скромного и притом чужеземного происхождения, заключил в свои объятия прекраснейшую и благороднейшую женщину обеих стран и сумел исторгнуть у нее стоны блаженства, словно был знак того, что ты, сын горемычных песков, покорил землю египетскую, которая под тобой стонет. «И чем же ты платишь?» за это двойное блаженство, где одно придает другому такую неслыханную остроту. Ты за него вообще ничего не платишь, ибо тебя вдобавок еще и награждают, награждают незыблемым, увековечением твоего счастья, и ты становишься воистину господином, воистину повелителем этого дома. Ибо кто обладает госпожой, сказал Дуду, «Тот истинный господин». И он поднял ручки, как перед Патифаром, и послал воздушный поцелуй под ноги Иосифу, показывая, что уже заранее целует землю, по которой тот ходит. Эту наглую гнусную речь сводника Иосиф выслушал с отвращением, но все-таки он ее выслушал, и поэтому ему было в сущности не к лицу то высокомерие, каким он ответил Дуду. «Я был бы тебе признателен, карлик, если бы ты не давал воли языку и самочинно не излагал мне своих замечательных мыслей, которые не относятся к делу, а исполнял свои обязанности гонца и осведомителя. Если ты хочешь что-либо сообщить или передать мне, по высшему поручению сделай это, а нет...» так я был бы признателен тебе, если бы ты удалился. — Я бы нарушил наш договор, — возразил Дуду, — если бы удалился преждевременно, не выполнив поручение, ибо я должен тебе кое-что передать и вручить, а немного украсить и пояснить послание собственными словами высокому гонцу и осведомителю, надеюсь, позволено. — Что же это? — спросил Осип. И тогда гном подал ему что-то, полоску папируса, продолговатую, очень узкую, на которой мут госпожа намалевала несколько слов. Ибо еще раньше на другом конце своей дороги этот хитрец говорил так, «Заглядывая в твою душу, великая госпожа, твой преданнейший слуга, я имею в виду себя». сетуют на медлительность, с какой движутся и продвигаются наши дела, ибо идут они мешкотно и заминками. А это есть вид сердца, названного слуги, досадной печалью о тебе, госпожа, ибо от этого может пострадать твоя красота. Не то чтобы она, на мой взгляд, уже пострадала. О нет, боги свидетели, она пышно цветет, Устоять перед ней поистине невозможно, так что, даже став значительно меньше, она все равно осталась бы ослепительнее обычной человеческой красоты. На этот счет все в порядке. Но если не твоя красота, то твоя честь, а тем самым моя честь, страдает при нынешних обстоятельствах, а проще сказать, от того, что ты с этим молодым управляющим который называет себя Узарсифом, но которого я назвал бы Нефернефру, ибо он, конечно же, прекраснейший из прекрасных. Тебе нравится это имя, не правда ли? Я придумал его для твоего пользования, вернее, не придумал, а подслушал и намотал на ус, чтобы отдать его в твое распоряжение, ибо оно в большом ходу и в доме и на дорогах, будь то на суше или на воде, и в городе. Да, так обычно называют этого юношу и женщины, толпящиеся на крышах и стенах, те самые, против поведения которых ничего маломальски существенного покамест не удалось предпринять. Продолжи, однако, хорошо продуманную свою речь. Итак, твой преданный раб казнится тревогой твоей чести. видя, как медленно приближаешься ты с этим Нефернефру к намеченной цели, которая, как известно, состоит в том, чтобы разгадать тайну его волшебства, добиться его падения и заставить его назвать тебе свое имя. Правда, я добился того, чтобы ты и он, госпожа и раб, приближались друг к другу уже без охраны в виде писцов и горничных, И беседовали непринужденно, без докучливых церемоний, с глазу на глаз, где не случится. Это улучшает наши виды, то есть виды на то, что в один тихий и сладостный час он, наконец, назовет тебе свое имя, и ты изнеможешь от ликования, восторжествовав и над ним негодяем, и над всеми, кого сводят с ума его рот и его глаза, ибо... На его рот ты наложишь такую печать, что все его обворожительные речи сразу умолкнут, а его колдовские глаза помутятся от блаженства, нанесенного ему тобой поражение. Но беда в том, что этот мальчик не хочет, чтобы ты его победила, не хочет пасть благодаря тебе, его госпоже, а это уже, на мой взгляд, просто мятеж, и такую стыдливость. Дуду не побоится назвать бесстыдством. И правда, и в самом деле. Ты хочешь его победить, и призываешь его к поражению. Ты — дитя Амуна, цветок южного гарема. А он — хабирский Аму, раб чужеземец и сын отсталости. Он еще упрямится. Он еще не хочет того, чего хочешь ты, и прячется от тебя за какими-то дурацкими хозяйственными расчетами. Этого терпеть нельзя, это бунтарство, это наглое неповиновение богов Азии, Данников Амуна, своему владыке в его капище. Вот как изменила напасть нашего дома свое лицо и свой смысл, состоявший первоначально лишь в возвышение этого раба в доме. Теперь она превратилась в. в открытый мятеж богов Азии, которые отказываются платить Амуну, причитающуюся ему дань поражением этого юноши и твоей дочери Амуна победой. До этого и должно было дойти дело. Я об этом заранее предупреждал. Но из тебя, великая госпожа, если быть справедливым, тоже нельзя снять Доля вины в том, что дело это так ужасно застряло на месте. Ведь ты же не продвигаешь его. По девичьей своей деликатности ты позволяешь этому юноше дурачить Амуна, царя богов, всякими увертками и отговорками, и сопротивляться его воле из месяца в месяц. И это ужасно. Но объясняется это именно девичьей твоей стыдливостью, недостатком, настойчивости и зрелого опыта в подобных делах. Прости твоему надежному слуге это замечание, но откуда тебе и в самом деле взять опыт, которого у тебя нет? Ты должна, не обинуясь, приказать этому упрямцу явиться и прямо-таки потребовать от него дани поражения, чтобы он не смог увильнуть. Если девичий стыд мешает тебе сделать это устно, что на свете существует письменность. Существуют записочки, которые он хочет или не хочет, поймет, прочитав. Такого, например, содержания. «Хочешь победить меня сегодня в игре в шашки? Давай поиграем вдвоем». Такие послания называются записочками. И при всей своей девичьей насказательности они совершенно ясны. вели мне подать тебе письменные принадлежности и ты напишешь то что я советую написать а я доставлю твою записку ему и наконец то ускорю дело во славу амуме вот как говорил там дуду проворный карлик и действительно потеряв голову и по подчинившись авторитету следующего в этих делах человека эни по его указанию написала записку. Так что теперь, прочитав ее, Иосиф не смог скрыть залившее его лицо краски от умы и, досадуя на этот рефлекс, весьма нелюбезно, без благодарности, прогнал прочь своего письмоносца. Но, несмотря на испуганное стрекотание, которым другие убеждали Иосифа не принимать этого опасного вызова, он принял его, и, играя в шашки вдвоем с госпожой в зале с колоннами под извоянием Рагурахты, один раз загнал ее в угол, один раз дал ей загнать в угол себя. Так что победа и поражение взаимно уничтожились, а итог встречи выразился нулем к разочарованию Дуду, который увидел, что дело так и не сдвинулось с места. поэтому он, не жалея себя, потрудился опять и добился возможности еще раз бросить Иосифу из угла своего кошеля. «Я должен тебе кое-что передать по особому поручению». «Что же это?» — спросил Иосиф. И тогда карлик протянул ему узкую записку, о которой можно сказать, что она продвинула дело одним ужасным толчком. Ибо слово, названное нами словом неведение, названное так потому, что оно не было словом уличной девки, а было словом одержимой. Это слово стояло там в чистом и недвусмысленном виде, измененное, впрочем, так как изменяется на письме все на свете, особенно если это письмо египетское, которым естественно пользовалось писавшие и в котором Благодаря затейливой убористости, его немых обозначений гласных и повсеместно вкрапленным рисункам, обозначающим класс коротких, как согласные звуков, всегда есть что-то от волшебного ребуса, от витиеватого полуумолчания, от хитроумного лагографического маскарата. Так что оно как бы и в самом деле создано для любовных записок, и самые откровенные вещи приобретает в нем какое-то замысловатое изящество. Решающим местом послания Мутаманет, его мы бы сказали солью, были три иероглифа. Им предшествовало несколько других, столь же красивых, а дальше после этих трех следовал бегло набросанный контур, львиноголовой кровати, на которой лежала мумия. Ребус значил «лежать» или «спать», ибо на языке кеме это только одно слово. Лежать и спать — это на письме кеме одно и то же. А вся строчка узкой этой записки, подписанная рисунком Коршуна, что означало «мут», говорила совершенно ясно и прямо. «Приди поспать со мной». Какой документ бесценный, достойный уважения, трогательный, хотя и сомнительный, хотя и недобрый, зловещий. Вот оно в первоначальной своей форме, в подлиннике, в том виде, какой придал ему язык Египта. Вот оно перед нами, то слово призыва, которое, согласно преданию, обратила к Иосифу жена Путифара, обратила сперва в этом письменном облике, обратила под влиянием Дуду, чадородного карлика, по наущению его рта кошеля. Но если даже мы взволнованы видом этого слова, то как потрясло оно Иосифа, когда он его разобрал. Бледный, испуганный, он сжал листок в кулаке и прогнал Дуду, повернутый, рукояткой вперед мухогонкой. Но письмо, но сладостное требование, но жадный заманчивый зов любящей госпожи, письмо это осталось у него. И хотя Иосиф едва ли мог честно ему удивиться, он был настолько ошеломлен, настолько взбудоражен, что, увлекшись текущим часом нашего праздника, и не зная исхода этой истории, в пору было бы опасаться за стойкость семи противодействующих причин, перечисленных выше. А Иосиф, с которым эта история происходила, когда впервые рассказывала себя самое, он и в самом деле целиком жил текущим часом праздника, ибо никак не мог заглянуть в дальнейшее и ни в коем случае не должен был знать исходы. В том месте, где мы находимся, эта история была на распутье, и в миг, который ее решил, никто не мог поручиться за то, что семь причин и вправду не будут посрамлены, и что Иосиф не впадет в грех. Тогда бабушка еще надвое гадала. Спору нет. Иосиф был полон решимости не совершать этой великой ошибки и ни за что не ссориться с Богом. Но сморчок Боголюб был прав, усмотрев в том, что его друг — Наслаждается предоставленной ему свободой выбора между добром и злом что-то подобное наслаждению самим злом, а не только свободой сотворить зло. А такая неосознанная склонность ко злу, понимаемая лишь как удовольствие по поводу свободы выбора, включает в себя прежде всего другую склонность — закрывать глаза на зло и даже в некоем помрачений рассудка предполагать в нем добро. Бог относился к Иосифу так чудесно, до да настроен ли он вообще отказывать ему в этой гордой, в этой сладостной радости, которая представилась юноше, которую он сам, может быть, и предоставил ему? А вдруг эта радость, предусмотренное средство того возвышения, ожиданием которого жил похищенный мальчик, Возвышение, которое благодаря его успехам в доме настолько продвинулось, что теперь госпожа обратила на него взоры и жаждет назвать ему вместе со своим сладостным именем имя земли египетской, сделать его, так сказать, властителем мира. Какой юноша, которому дарит себя любимое, не возомнит себя властителем мира? А разве не именно это? Негосподство над миром готовил Иосифу Бог. Вот каким соблазном был подвержен его к тому же не совсем же ясный рассудок. Добро и зло вполне готовы были смешаться в его сознании. Бывали мгновения, когда его соблазняло истолковать зло как добро. И хотя иероглиф «После лежать» показывал Иосифу Из какого царства шло это искушение, и что поддаться ему значило нанести непростительную обиду тому, кто был не мертвым, как мумия, богом ничего не сулящей вечности, а богом будущего. Тем не менее у Иосифа были все основания не доверять в силе семи причин и ходу будущих часов праздника и не обращать внимания. на маленького своего друга, который шепотом заклинал его не ходить к госпоже, не принимать больше записок у злого куманька и бояться огненного быка, чье дыхание с минуты на минуту испепелит прекрасную ниву. Бесспорно это было легче сказать, чем сделать, избегать госпожи, ибо она была госпожа, и если она звала его, Он обязан был явиться на зов. Но как радуется человек самой возможности выбрать зло, как упивается он своей свободой выборы, как любит играть с огнем. Он играет с ним не той из самоуверенной храбрости, дерзающей схватить этого быка за рога, не то из легкомыслей ради тайного удовольствия. Кто разберет?